Время от времени она протягивала лапку и тихонько трогала клубок, словно желая сказать, что с удовольствием помогла бы, если бы умела. «А знаешь, что будет завтра?» — говорила Алиса. «Ты бы и сама догадалась, если бы сидела со мной утром на окошке. Только ты была занята, на тебя умывала». А я смотрела, как мальчишки собирают щепки на костер. Для костра надо много щепок, Китти. Было ужасно холодно, а тут еще снег пошел. Пришлось им разойтись по домам. Но «Ну не горюй, Китти. Завтра мы пойдем смотреть на костер. Тут Алиса намотала немножко шерсти Китти на шею. Просто так, чтобы посмотреть, пойдет ли ей это. Кити стала вырываться, клубок скатился на пол и опять размотался. — Знаешь, — продолжала Алиса, когда они снова устроились в кресле, — я так на тебя рассердилась, Китти, когда увидела, что ты наделала. Я чуть было не открыла окошко и не посадила тебя на снег. Ты это заслужила, Шалунья. Что ты можешь сказать в свое оправдание? — А теперь слушай и не прерывай меня, — тут она погрозила Китти пальцем, — я тебе все скажу. «Во-первых, ты пищала, когда тебя мыли сегодня утром. Да, возражать тебе нечего, я слышала своими собственными ушами». «Что ты там говоришь?» Алиса замолчала, сделав вид, что слушает Китти. «Она попала тебе лапой в глаз. Сама виновата. Незачем тебе было открывать глаза. Если б ты зажмурилась покрепче, этого бы не случилось. Не оправдывайся, пожалуйста». — Лучше послушай. Во-вторых, ты оттащила снежинку за хвост от блюдечка, когда я налила ей молока. Ах, вот как тебе пить захотелось! А про нее ты не подумала? И в-третьих, стоило мне отвернуться, как ты тут же размотала всю шерсть. Целых три проступка, Китти, а ты еще ни за один не поплатилась. Ну, подожди... Накажу я тебя за все сразу, через неделю. А что было бы, если бы меня тоже стали наказывать за все разом? Она размышляла вслух, обращаясь скорее к самой себе, чем к Китти. Что бы тогда было в конце года? Сидеть бы мне в тюрьме не иначе. А если бы меня оставляли без обеда, За каждый проступок. Тогда бы в один прекрасный день Я осталась бы сразу без ста обедов. Но это еще не так страшно. Хуже, если бы нужно было бы съесть все сто обедов разом. Слышишь, как снег шуршит о стекла кити, Какой он пушистый и мягкий, Как он ласкается к окнам. Снег верно любит поля и деревья, раз он так нежен с ними. Он укрывает их белой периной, чтобы им было тепло и уютно, и говорит, спите, дорогие, спите, пока не наступит лето. А восстав от зимнего сна, Китти, они наденут зеленый наряд и пустятся в пляс на ветру. Ах, как это красиво! Тут Алиса захлопала в ладоши и опять уронила клубок. Хорошо бы это все и вправду так было, ведь осенний лес и в самом деле такой сонный. Листья деревьев желтеют, и он погружается в сон. Послушай, Китти, а в шахматы играть ты умеешь? Не смейся, милая, я тебя серьезно спрашиваю. Когда мы сегодня играли, ты так смотрела на доску, как будто понимала все ходы. А когда я сказала «шах», ты замурлыкала. Ах, Китти, какой это был хороший ход! И я бы, конечно, выиграла, если бы не этот противный конь. Как это он подобрался к моим фигурам? Китти, милая, давай играть, как будто мы... Я даже сказать тебе не могу, как часто Алиса повторяла эту фразу. Не далее, как вчера, у нее вышел долгий спор с сестрой. Алиса ей сказала, давай играть, как будто мы короли и королевы. А сестра, которая во всем любит точность,